на манифесту от 17 октября, конституционная. Однако Дума распущена, новые выборы не назначены. Правда, вскоре оплошность была исправлена, срок выборов Второй Думы определен. Столыпину предстояло сделать самый решительный шаг. Его, помещика и дворянина, история подвела к буржуазным реформам, которые должны были разрушить его родной мир. Вспомним, Страшную тоску бунинских рассказов О разорённом помещичьем быте. Вспомним стук топора в Чеховском вишнёвом саду. Запах антоновских яблок Исчезает из помещичьих усадьб. Бунин, антоновские яблоки. Раневская. О мой милый, мой нежный, прекрасный сад! Моя жизнь, моя молодость... Счастье мое, прощай, прощай. Чехов, Вишневый сад. Горько прощаться с родным. Сколько твердости духа требуется реформатору. По сути, он уничтожает. В его руках тоже топор. Конечно, можно сказать, не топор, а скальпель. Да только предстоящая операция тяжела и мучительна. И чеховское пророчество скоро сбудется. раневская Вам понадобились великаны? Они только в сказках хороши, а так они пугают. Требовались великаны. И спустя месяц, 9 августа, после назначения Столыпин, форсирует разработку земельной реформы, которая сосредотачивается в Междуведомственной комиссии при Министерстве внутренних дел под председательством Гурко. Имя Гурко известно только узкому кругу историков, но он сделал очень много для подготовки Столыпинской реформы. Первый шаг был сделан. 12 августа произошел взрыв на Аптекарском острове. Уцелевший Столыпин на следующий день приобрел сочувствие почти всей России. С августа начинается самое напряженное и плодотворное время его управления. Он как будто понял, что начинается бешеная гонка, в которой он может просто не успеть. Ему не дадут успеть. На Столыпино было 11 покушений. Еще в июне ЦК социалистов-революционеров, поняв, что Горемыкинское правительство не пойдет на уступки Думе, решил возобновить террор и поставил на очередь подготовку убийства министра внутренних дел. Столыпин еще не был значительной фигурой, и он был символом. С первых же дней завязавшейся игры охранного отделения, руководимого полковником Герасимовым и боевой организации эсеров, руководителем которой был агент Герасимова, знаменитый Евно Азеф, Столыпин согласился быть под прицелом арестов не производить, чтобы не выдать Азефа и довольствоваться только разрушением замыслов своих преследователей. Герасимов гарантировал министру безопасность. Столыпин не побоялся. У него не было другого выхода. Он не забыл, как еще в Саратове к нему обращались два начальника охранных отделений, просивших, когда их убьют, позаботиться об их семьях. И они погибли. Мог ли Столыпин отступить? План Герасимова заключался в том, чтобы изнурить эсеровских боевиков неудачами и заставить признать невозможность террора. Был ли он опасен? Но об этом излишне говорить. С перилюстрированной полицией почте попадались яркие свидетельства гибкости непредсказуемости действий боевиков. «Относительно террора, я думаю, дома для нас трибуна». Одна из тех частностей партийной работы, как всякий митинг, всякое общественное учреждение. Мы идем не с надеждой творить, заниматься органической работой. Мы идем, чтобы разрушить Думу, а потому нет смысла идти по этической стороне террора. Если признаем этичность активных действий в прошлом, необходимо признать их и теперь». Так писал неведомый нам Седой в феврале 1907 года, подтверждая страшную истину гражданской войны. Здесь не может быть никаких правил.